Глава 53. Наш ответ Чемберлену В конце июня наступил звездный час Чемберлена. С октября поросенок вымыхал в хорошего борба. Дальше его не было смысла кормить, потому что прирост веса упал, а мясо было молодое и сочное, да и запасы за весну подъели. Самим бы до нового урожая картошки хватило, не то что свинье скармливать. В последний день четвертой шестидневки все было готово. Ножи наточены, люди собрались. В печи на костерке во дворе кипятилась вода. За огнем следил Никифор Иванович. Также он был гораздо осмаливать тушу. Он принес со сосновых веток, потому что солома в заводском поселке было не сыскать. Также на дело явились Кутылев и Шаболдин. Шаболдин недавно женился, на свадьбе гуляла вся улица, широко зашел с трех тысяч. А сейчас учился довольством, он был падок на свежее мясо. Только зеленый не показался, его воротил от вида крови. Лободкин умел забивать свиней ножом в горло, отец научил. Так он всегда и делал, но вот с одной рукой почувствовал себя неуверенно. Он одинаково хорошо действовал обеим руками и мог нанести точный удар в шею левую, но при этом другой рукой надо было держаться за свинью, чтобы приналечь на нож и всадить длинный и широкий клинок разом, А теперь держаться стало нечем. Шаболдин отказался. — Давай я лучше ружье принесу, застрелим, как кабана. — Нет, Лапуткина категорически претела стрелять посреди домов. — Пуля в лоб и вся недолго, — продолжал уговаривать Шаболдин. — Мозги испортишь, — заметил Никифор Иванович. И тоской добавил. — А они у свиньи сладкие. По уговору Трофимова доставалась свиная голова. Забойщики приглянулись. Что делать? «Давайте Митику научим», — предложил Лоботкин. «Браток, ты как на это смотришь?» «Я научу», — заявил Никифор Иванович. Митика подумал и согласился. «Надо же когда-то начинать», — сказал он. И все на дворе признали. «Да, пора». Никифор Иванович поднялся, выбрал из букета наточенных им ножей самые узкие и длинные, с клинком сантиметров тридцать, уработанный косарь, который валялся у Лоботкиных без дела, но теперь был проведен усилиями Трофимова в рабочий вид» и протянул его к отелю. Вот твое орудие, бить будем сердце. Молодые забойщики приглянулись. В сердце, так в сердце. Пусть наставник решает, коли никакой другой способ не годится. А Никифор Иванович принялся разъяснять диспозицию. — В клеву мы не развернемся, надо выгнать его, а потом на дворе валить. — Саш, ты ложись ему на задние ноги, всем телом держи. Ты, Витек... — сказал Поша Болдин, Держи голову и правую переднюю ногу, прижимай их к земле. Я отвожу за левую четвертым ребром. Я тебе пальцем покажу, куда. Свинья мало чем от человека отличается, и орет противно. Но ты ее не бойся. Главное, не лупись на а а примерься и тыкай со всей силы. Нож я наточил, зайдет как в масло. Дави до самой ручки. Когда в сердце войдет, ты почувствуешь, как инструмент дергается. Потом главное не спешить. Подержим Борову чуток, он и затихнет. Но затихли все пацаны, которые с детства знали, что Трофимов ушел с завода на Первую мировую, оттуда вернулся на завод и больше никуда из города не выезжал. Да и живности в его хозяйстве не водилось, даже кур. Иванович!» — осторожно проговорил Шаболдин. «А что ты на войне делал? Телефонную связь прокладывал?» По бой, Как прикажут. И под огнем? Всякое случалось». «Бывало, ночью ползешь с катушкой, а навстречу ползут такие же германцы». «И... чего?» «Стрелять-то нельзя?» — пожал плечами Никифор Иванович. «По нам с обеих сторон огонь откроют и всех положат. Ночью на позициях разбираться не будут. Чай не в собесь». «И чего?» «Порешаем промеж собой, остальные дальше поползут». «Да ну к черту!» — Лабуткина слегка замутила. «Митька, готов. Даешь берлина Боров Чемберлен был не дурак. С утра к нему проявили странную заботу, отмыли теплой водой, чесали за ушком, то и дело заглядывали в хлев, говорили ласковые слова и притом не кормили. Тут кто угодно заподозрит подвох. Потом во дворе собрались мужчины, возбужденные переговариваясь, начали греть воду на костре, пахло горелым деревом и предательством. Боров догадался, что праздник в его честь. Когда дверь открылась и зашли мужики с огромным свинорезом, Чемберлен понял все и выказал категорическое недоверие. — Дови империализм Гиенова, могучий рабочий класс! — орал Митька. — Машка, мы пустили Чемберлена! — докладывал едва, переступая ногами от хохота Лабуткин. Боров Чемберлен вырвался из свинарника, пронзительно визжая, метался по двору, грозил бежать на улице коммуна. — Давай, ребята, сгоняй его! — Никифор Иванович отсекала свинью от калитки, тыче врыла пустым ведром. Ведро было как пасть и надежно отпугивало. — А это Джозеф или Невил Чемберлен? — явил политическую подкованность Митька. — А мы кому ответ давали? — Лоботкин махал метлой, но помогал она слабо. — Министру иностранных дел и лауреату Нобелевской премии мира Джозефу Остину Чемберлену, — быстро ответил Кутылев, который со скуки. В транспортном цеху повадился ходить на лекции я владел политической грамотой. — Его и ловим! — Шабоудин прыгнул, как тигр, сбил Борова на землю. — Чемберлена на перо! — Лобуткин кинулся на ноги. Они напали, как услыбылись, даже ухитрившись не порезать друг друга. Над улицей коммуны взлетел истошным вскрюк, нож глубоко утонул в сердце Борова. — Привет Кантону! — похтел Митька. — Вот наш ответ Чемберлену. «Машка, тащи таз!» — крикнул Лабуткин, прижимая лягающиеся задние ноги. Боров утратил силы, только шумно дышал, а потом затих. Тушу подвесили вниз головой за притолку сарая. Лабуткин вскрыл жилу, бурляя и булькая, хлынула пенищаяся свиная кровь. «Не сгвоздились!» — с удивлением отметил он. «Чище, чем шею забивать!» «Вот!» — сказал Никифер Иванович. «Учись!» «Кровяной колбасы наделаем!» — заверил Лабуткин. «Как Бог даст!» — говорил Никифор Иванович, который за годы советской власти отвык хорошо питаться и утратил радость к жизни. «А теперь не грех и остограмится. Маша выставила на доске костерку бутылки и жестяные кружки. Плеснули водки. «С почином?» Кружки звякнули краями. «Ух!» — Лобуткин занюхал рукавом. В глазах зажглись огоньки. Митька, тебе по первому забою положено прочиститься. «Чем?» «Кружкой свиной крови». Шаболдин гнусно ухмылился. — Ты это серьезно? А ты вследца сбледнул, что ли? — Подначал Лабодкин. Маша захихикала. Только Кутылев распрямил плечи и гордо сказал. — Давай! Зачерпнули стазы, паряющиеся свиной крови. Миська нехотя принял липкий крухан, долго играл жевалками, потом собрался с духом, рожал челюсти и в несколько глотков усадил содержимое. — Вот! — сказал Шаболдин. — Попил кровушки чемберлина, спросил участливого. Лаботкин. Миська проглотил вставший изнутра ком и заодно остатки причастия. «Как тебе?» Гифор Иванович достал процигар, Закурили. «Редкая дрянь. Миська утянул папиросу в три затяги, Ему малость полегчало. А вы все, что ли, причащались? Что мы, дураки? Ну вы сволочи! А ты, кровопийца, натуральный вампир. Все ее видели. Тушь опустили на землю и потащили к кострюм, где ждали свои очереди хвойные ветки». Осмаливали лапником долго, еще дольше бока скребли и мыли, пока они не приобрели гладкий розовый вид. Потом Никифор Иванович сунул руку по локоть в зад свиньи и выгреб пригоршню навоза. «Вот и премия мира!» — сказал Шаболдин. Меська позеленел. На вопле под греб участковый. Заглянул через забор, поводил жалом. «Здравия желаю! Кого убиваете?» «Чемберлена?» Лабуткин подошел, поздоровался. «Понятно. Ну, забите на колбасу». Мент знал, что они держит свиней, и не удивлялся. «Заходите к вечеру. Мы супчику с потрошками наборим». В другой раз. Вчастковый вежливо попрощался и отчелил. Следом за ним дедок в пиджачке и в непару к нему полосатых портках, которого Лабуткин почти не заметил, но обратил внимание в последний момент. Старый хмырь подошел... Погреть уши. Он был незнакомый. Взгляд у него был цепкий, колючий. Что этому чертили надо? Мелькнула мысль, но Лоботкин сразу выбросил ее из головы и вернулся к товарищам. Работа была завались. А в ральном режиме потрошили, резали, мыли, чистили. К вечеру пришли соседи. Разросшаяся семья шаблонных родители Кутылева и даже отец-матерю Зеленого. Сам Зеленый обрезговал. Во По дворе воняло кровью и свежатиной. Мать наварила похлебки с картошкой и кислой капустой, а туша отвисала, под крышей сарая ждала разделки. Витька Котулев после кружек водки оклемался и с аппетитом наворачивал горящее хлебово. — Как и есть вампир, — думал Лоботкин. — Никифор Иванович, а где ты свиней научился забивать? — спросил он, улучшив момент. — На войне. — После ранения бегать особо не мог, так меня в столовой части на свинарник определили, — засмеялся Никифор Иванович. А ты думал и в рукопашных боях? Так Лобуткин понял, что для того, чтобы получать правильные ответы, нужно задавать правильные вопросы.